Глава восьмая. Так, и что получается? Лорд Фингар составлял записи. Герцог просматривал доклады. Работа кипела, а место в кабинете для всех было как-то маловато Я ютилась в углу у окна, используя широкий подоконник как столешницу. Разложила на нем карту и слушала рассказ Орика. Лорд и Эйтон пока молчал. Но это пока. «Итого получается, что сборщики привнесли в казну вот эту сумму», — подвел итог один из советников, передавая свои записи герцогу. Роналд мазнул по бумаге взглядом, хмыкнул и передал лорду и Эйтену. Тот отнес лист мне. «Мне кажется, или это больше, чем было в планах?» — нахмурилась я, глядя на количество золота, которое было передано в казну. «Больше». — подтвердил лорд Фингар. — Мне сказали, что до народа дошли слухи о том, что сделал король. Многие отдали больше, чем требовалось, в поддержку. — Надо отметить, — наконец заговорил военный советник, что в большей массе более щедрыми оказались те, кто отрекся от веры в богов. — Да, лорд Девинье что-то такое говорил, — кивнул Роналд, — что им все дает природа. — И значит, земные блага им уже не так и нужны. Я хмыкнула. — Как бы там ни было, у нас теперь есть средства для того, чтобы пустить их в работу и заняться улучшением земель. — Так, да не так. Взгляните еще и сюда. Руналд, не отвлекаясь от записей, передал мне через Орика еще одну бумагу. — Долг? — охнула я, глядя на какую-то безумную сумму в золоте. — Перед короной? «Да. И, увы, нам пока не удалось его опротестовать». «Что значит «опротестовать»?» Я опустила бумагу и посмотрела на мужа. Руналд, наконец, отвлекся от дел. Вздохнул, выпрямился и посмотрел на меня. «Это значит, леди Этьен, что на самом деле мы не должны короне такую сумму. Но без доказательств того, что это все бред...» «Отказаться от уплаты не можем». «И как доказать?» — вскинула я брови. «Хороший вопрос, миледи», — похвалил лорд Фингар. «Но ответ мы ищем уже год, к сожалению». «И его нужно гасить», — недовольно поджал губы военный советник. «И это при том, что сейчас вырастут налоги самой короны». «Если будем платить за все, казна пустеет через несколько месяцев». — покачал головой лорд Фингар. — Я еще отыскал несколько странных отчетов, подписанных лордом Мануа. Думаю, вам тоже стоит на них взглянуть. — Конечно. Герцог вздохнул, провел пятерней по волосам и повернулся к нам с Ориком. — Ну, что у вас? Чародей из Гулкина кашлянул. Он сам решил раскрыть перед герцогом и его советниками все карты. Рассказать, что он не здешний, После того, как я спросила у него, сможет ли он помочь с поиском другого материка, не сказать, что Орик был рад этой затее, он коротко обмолвился, что новые земли — не всегда хороший выбор, но все же пришел на помощь. «Я не могу гарантировать точность ваша светлость Орик взял слово. «Но по нашим с ее светлостью подсчетам вот здесь уже другие земли». Он указал пальцем в самый край карты. Нужно переплыть тёплое море, поджав губы, произнёс Роналд. Но всё ещё остаётся вопрос с портом. А можно ли организовать порт в Драконьем заливе? Постучав первым по губам, поинтересовалась я у затихших герцога и советников. Да, придётся оплыть весь материк. Но это будет именно наш порт, с нашими судами. Там когда-то был порт, — нехотя откликнулся Роналд, — но он обмельчал, кораблям там опасно находиться, слишком много мелей, да и золота нужно много на его поддержание. Доки, разгрузка и погрузка, договоры с торговцами. Потому там сейчас только рыбацкие деревушки и находятся. — Но если решить все эти проблемы, — настойчиво продолжила я, — есть шанс открытия порта? да Роналд поймал мой взгляд. «Если опустить все сложности, то такой шанс есть». «Хорошо». Я поставила галочку в блокноте. «У нас есть корабли? Или мастерские, где их могут сделать?» «Одна заброшенная верфь. Там же». Роналд нахмурился. Он, похоже, не был готов всерьез так скоро заняться этим вопросом. «Хорошо». Я поставила еще одну галочку. «Лорд Шант...» может предоставить нам корабельную древесину. Останется только решить небольшие проблемы. Ваша светлость. Лорд Фингар кашлян. Боюсь, вы не совсем понимаете, что эти проблемы большие. По сравнению со всем остальным, вздохнула я, они небольшие и вполне решаемые По моим подсчетам, именно порт займет меньше всего золота из всех тех планов, что мы с вами строим. Часть осложнений я смогу решить уже в ближайшие дни десять. Я могу этим заняться? — Если вам этого хочется, — пожал плечами герцог. — и Если вам будет что-то нужно? — Конечно. Я кивнула и стала. — Что у нас еще на повестке дня? Вот это было привезено сборщиками податей. На стол опустился небольшой тканевый мешочек. Лорд Фингар... Ослабил шнурки и высыпал на столешницу несколько камешков. Небольших, черных. Но стоило только лучам солнца заглянуть в кабинет советника, как на поверхности заплясали синие блики. — Это сапфиры? — вскинул брови Роналд, взяв один из камешков в руки. — Гномам так тоже вначале показалось, — покачал головой лорд Фингар. — ну нет. Это, к сожалению, не сапфиры. Они прислали несколько камешков, чтобы получить приказ, что делать дальше. Они наткнулись на какую-то жилу и пока не могут сказать, что это такое. Орик тоже взял один из камешков, покрутил в руках, хмыкнул, передал мне. Настал мой черед рассматривать новую породу. Твердую, рассыпающуюся матово-черную до тех пор, пока свет не касается острых граней. «То есть это что-то новое и неизвестное?» — скинула я брови, рассматривая камешек. «Вполне вероятно, что нет. Просто старатели не в курсе, на что наткнулись. Надо передать на проверку в тавкаен Там есть один толковый ювелир. Возможно, он сможет понять, что это такое и насколько оно ценно». А пока я не вижу смысла в разработке жилы, которая может нам и не принести золото. Пожал плечами герцог и протянул ладонь, чтобы забрать у меня камешек. Я крутанула его напоследок в пальцах и вернула герцогу. — Хорошо, с этим разобрались, — пробормотал лорд Фингар. — Что осталось, разбойники? — Я с этим разберусь, — кивнул лорд и Эйтен. — Разрешите взять с собой отряд Хольдерика? — Разрешаю кивнул Роналд. «Волк на территориях!» вспомнил советник герцога. «А вот тут э, я бы попросил ничего не делать!» кашлянул Орик, бросив на меня взгляд. Герцог повернулся к чародею из Гулкина и вопросительно изогнул бровь. «Этот волк не причинит никому вреда», пообещал колдун. «Новый взгляд лорда Этьена достался уже мне. Кажется, Он начинал составлять общее представление о моем Учителе Магии. «Ладно, это обсудим позже». Наконец вынес он вердикт. «Я завтра уезжаю на несколько дней. Нужно разобраться с сетью шпионов короля. Начну с Товкаена, а там...» «Это все мелкие проблемы», — вырвалось у меня. Взгляды мужчин пересеклись, и я была их центром. «Что делать с короной?» Ее носит человек, который этого не заслуживает. Я понимаю, что начинать войну за престол — это не то, чего бы сейчас вы хотели, лорд Этьен. Но он ведь... — Существует пакт. Он в силе. Со вздохом произнес Роналд. Король его практически нарушил, что могло бы повлечь возмущение с моей стороны. — Мы сами можем даже доказать, что пакт нарушался заговорами и покушениями. Но существует несколько проблем, ваша светлость. Во-первых, доказывать это придется священному граду и магам Круга, что уже осложнено нашим положением. Во-вторых, если нам все же удастся это сделать, все равно быть в войне. Тейрон Флемур не отдаст то, что отнял у моего отца вместе с жизнью. А нам война сейчас не с руки. но ведь «И я понимаю, к чему вы клоните и чего хотите, миледи», — не дал договорить герцог. «Но давайте разбираться со сложившейся ситуацией, начиная с небольших проблем. А когда дойдем до основной, уже будет понятно, в каком направлении двигаться. Хорошо?» «Хорошо», — эхом отозвалась я. «Эта неопределенность мне не нравилась». Но герцог был прав, решить проблемы с наскока не выйдет. Стук в дверь отвлек меня от продолжения этой дискуссии. «Ваша светлость!» — на пороге появился мальчишка. «Письмо для ее светлости! Из королевского дворца!» Я солгу, если скажу, что меня не пробило дрожью после этих слов. Но я все же сделала шаг посыльному навстречу и протянула руку коснулась плотного белоснежного конверта, сломала печать и вытащила свернутый лист. Почерк был мне незнаком. Дорогая сестрица, мне жаль, что ты вынуждена была так спешно покинуть замок в таких не самых приятных событиях. Мне жаль, что мы так и не смогли с тобой поговорить. Но зато я могу написать тебе и отправить письмо так, как отправляла матушка. Я хмыкнула. Так, как отправляла королева? то есть через доверенного гонца, который не доложит королю и не покажет послание? Но, несмотря на ту радость, что дарит мне одна только мысль об обмане отца, я пишу тебе по трагической причине. Понимаю, что ты не вернешься сейчас, сразу после того, как смогла покинуть эти проклятые стены. Однако ты должна знать, что к огромной боли и горечи наша матушка ушла под руку с срамит. Говорят, это было ее решение. Она всегда все решала сама, сама выбирала для себя путь, но я не верю в то, что в этот раз королева Вивьен сделала этот выбор самостоятельно, и я в этом разберусь. По версии, которую предоставил его величество, наша матушка избрала смерть самостоятельно, спрыгнув с самой высокой башни замка. Я даю тебе слово, дорогая сестрица, что разберусь в этом. Обещаю и клянусь, что виновный, настоящий виновный в ее смерти, понесет наказание, которое обязан понести. Я хочу, чтобы ты знала. То, что ты отреклась от флемур, не перестает делать тебя моей дорогой младшей сестрой. С твердыми намерениями и любовью в сердце. Калит. Нет. У меня руки опустились от шока. В голове не укладывалось, что та женщина, которую я видела, с которой говорила... — Нет, королева Вивьен никогда бы не рассталась с жизнью по своей воле. — Ваша светлость. А Роналд повернулся ко мне. — Что-то стряслось? Я молча протянула ему письмо. Герцогу понадобилось несколько мгновений, чтобы прочитать написанное. — Проклятие. — Думаете, это дело рук короля? Озвучила я свою самую очевидную мысль. Легенды ходили о их любви, шепотом протянул лорд Этьен. Но после того, как она выступила против него при свидетелях, да еще и из Священного Града... Он не сказал это прямо, но мысль я уловила. Да, это было дело рук короля. Если калит, в это полезет. Следующее письмо может быть о нем. Я подскочила к столу, отбирая у лорда Фингара письменные принадлежности. Нужно его предупредить, остановить. Роналд перехватил мою руку. Во-первых, ваш брат слишком упрям, чтобы отступиться от задуманного. Я перевела взгляд на мужа. А во-вторых, вздохнул он, глядя мне в глаза, его не испугает то... Что за этим может стоять король? Только подтолкнет. Он ведь может убить и Калита, -то, если тот приблизится к разгадке. И оставить трон королевства без наследника? И загнул бровь лорд Этьен. Сильно сомневаюсь. и Если только Тейрен Флемур не придумал, как ему жить вечно. Я закусила губу и опустила руку с зажатым в ней пером. Но ответить на письмо все же надо. И что вы скажете? Что вам жаль, что по официальной версии ее величество рассталось с жизнью? Думаете, именно это хочет услышать наследный принц? Другие в этом кабинете молчали. Лорд Фингар потянулся за письмом и уже читал то, что написал мне принц. Орик вернулся к карте, делая вид, что его совершенно не интересует разговор а лорд и эйтон превратился в соляной столб. «А что тогда?» «И ему не нужен ответ», — произнес Роналд. «И ему нужно, чтобы вы прочитали его мысли. Он поделился с вами своими опасениями и планами. Переубедить вы его не сможете, да и надо ли?» Последний вопрос повис в воздухе без ответа. И я не знала, стоит ли вообще искать этот самый ответ. «Мне нужно подумать», — пробормотала я, опустив перо на столешницу. «Конечно». Роналд кивнул и отступил, рожав пальцы и забирая тепло своего прикосновения. В кабинете повисло неловкое молчание. Я видела по глазам лорда Фингара, что он хочет выразить мне свои соболезнования. Но по моим должен был читать, что я в них не нуждаюсь. Королева Вивьен не была мне матерью. Но мне все равно жаль, что она погибла. А вот каково сейчас Адель? Мне нужно уйти. Я неловко прервала молчание. Если сейчас больше нет важных тем, я бы хотела... Конечно. Роналд не стал дослушивать мои оправдания. Спасибо. Я оставила кабинет за спиной. Лана меня не дожидалась, она сегодня отпросилась к родным в деревушку ниваль В свои покои я вернулась сама. Заперла дверь, подошла к трильяжу и, уперевшись ладонями в столешницу, заглянула в зеркало. «Адель, мне жаль, что так все сложилось, правда. Если захочешь поговорить, дай знать, я найду возможность». Сейчас принцесса ответить мне не могла. Из отражения сейчас смотрела только я. Но она должна была меня слышать. Как слышала и все то, что произошло в кабинете. Стук в дверь показался слишком громким в образовавшейся тишине. Сдрогнув, я обернулась. Сердце забилось где-то под горлом, будто меня застали на месте преступления. Да? Ваша светлость. На пороге появился Роналд. «Хотел пригласить вас на прогулку, если у вас сейчас нет дел». Я сомневалась всего мгновенья, прежде чем утвердительно кивнуть. «Возьмите накидку», — посоветовал мужчина. «В парке уже прохладно». «Хорошо», — растерянно отозвалась я. Нашла тонкий плащ в шкафу и вышла вслед за герцогом. «До парка нас провожали стражники». Потом они внезапно куда-то делись, мы остались с Роналдом наедине. Хм. Хотел еще раз сообщить, что завтра я отбываю в твкн Меня не будет дня три, может быть, пять, если все пойдет не совсем по плану. Да, я помню, кивнула. Я завтра планирую написать лорду Шанту, посетить Драконий залив. Сколько золота мы можем взять из казны на эту затею? не думаю что все золото которое у нас сейчас есть покроет расходы на ваши планы алина к тому же нам нужна не просто профессиональная команда моряков но и им придется огибать мертвые земли чтобы добраться до теплого моря а истинных размеров этих территорий мы до сих пор не знаем да нам нужны будут смельчаки хмыкнула я но до момента набора команды нужно еще много сделать. Не знаю, думаете, это того не стоит? — Вы же показывали расчеты и планы лорду Фингару, — усмехнулся мужчина, вышагивая рядом. — Что он сказал? — Все боятся перемен, — заметила я. — рыбные хозяйства нельзя организовывать из-за монстров в реках и озерах. Шахты расширять нельзя, потому что у нас и на текущее количество руды нет покупателей. Порт нельзя расширять, потому что он будет бесполезен для уже существующих торговых морских путей. А для создания новых нужно слишком много ресурсов. «Люди боятся перемен, Алина, это нормально», – пожал плечами Роналк. «Но если не рисковать и не пробовать что-то новое, можно хоть прямо сейчас лечь и умереть. Разве нет?» «Наверное». — Не об этом я думал поговорить, когда приглашал вас на прогулку, — поделился мыслями герцог. — Простите, это я затронула эту тему, милорд. — Вам не за что извиняться. Вы беспокоитесь, это естественно. — А о чем вы хотели поговорить, когда приглашали меня на прогулку? — а решила сменить тему. — Вы обещали мне рассказ о вашем родном мире, Алина, — хитро стрельнул в мою сторону глазами герцог мне очень интересно какой мир мог создать настолько сильную упорную и при этом чистую помыслами женщину иногда не мир создает людей милорд укорила я его а люди сами себе творцы это сказал кто то из мудрецов нахмурился мужчина возможно а возможно и нет не могу ответить с уверенностью на ваш вопрос Улыбка проступила на губах сама по себе. Я запахнула на груди плащ, утаясь в нем, и заговорила. «Не знаю, как вам рассказать все о том мире, в котором я жила. Это как если бы я попросила вас рассказать мне о том, с чего бы вы начали». «Ну, для начала, наверное, рассказал бы, кто я такой, где живу, что окружает меня все время. Многое бы вызвало у вас вопросы» а мои ответы были бы продолжением этого рассказа. «Как вариант», — согласилась я, остановившись и глядя на тройку ярких птичек, которые разрывали пространство пронзительным писком и гонялись друг за другом в ветвях большого дерева. Я родилась в многодетной семье. Отец много работал, мама тоже какое-то время. Я самая старшая. У меня есть четыре брата и три сестры, и их всех воспитывала я. Маме было некогда. «А как же не они гувернантки?» — удивился Роналд. «Или состояние вашей семьи не позволяло нанять прислугу?» Я грустно усмехнулась. «Позволяла, но это не то, чтобы было принято. Да и родители не видели смысла, ведь у них была я». «Вам это было в тягость», — пожала плечами. «Я очень их люблю, милорд, но да, у меня не было своей жизни. А когда я начала ее строить...» Наконец поступило в высшее учебное заведение, получала образование. Случился ритуал Адель, и я оказалась тут. «Куда поступили?» — не понял Роналд. «Это еще одна реформа, которую я хотела бы провести в герцогстве», — усмехнулась я. «Сейчас детей обучают только специально нанятые учителя. Читать, считать, писать. У нас такие школы были для всех, вне зависимости от того, из какого-то сословия, из какой семьи». Я немного углубилась в тему, объясняя, что такое школы и вузы, чем они отличаются друг от друга. Для Роналда было шоком, что в школу могут ходить вообще все дети. А когда речь зашла об университетах, так и вовсе открыл рот. «А что вы изучали?» Отойдя от удивления, поинтересовался мужчина. «Я поступала на факультет экономики и управления, отучилась два с половиной года». Глаза Роналда вновь округлились, а потом он хмыкнул. — Нет, ну, теперь понятно, откуда у вас все эти знания и понимания дела. — Говорил я с лордом Франтье. Он отзывался о вас, как о настоящем кладе. Я усмехнулась. — Банковское дело не совсем мой профиль, но азы мне известны. Я долго искала себя, скажу честно, но свободу получила почти случайно. — Свободу? — уточнил герцог пропуская меня вперед по узкой аллейке к стене. Вздохнув, я поведала мужу печальную историю семьи, о том, как отец собирался переехать, как давил на меня и заставлял принять это решение. На моменте, когда я рассказывала о своем выборе, у меня дрожал голос и руки. «Вы смогли отстоять свой выбор», — восхищенно подвел черту этому рассказу Роналд. «Это достойно восхищения». — Это мне стоило братьев и сестер, — грустно добавила я. — Я скучаю. — Вы, должно быть, очень хотите вернуться. — Хотела, — поправила я его. — Правда хотела. Сейчас же я отпустила их. У них своя жизнь, у меня своя, новая. Да, я скучаю, но знаю, что у них все будет хорошо. Да и возвращаться мне некуда. Ритуал убил тело, которое принадлежало Алине Невской. «Вы в этом уверены?» Так сказала Адель. Я пожала плечами. «А даже если и нет, это прозвучит слишком самонадеянно, если я скажу, что здесь я нужнее, и что здесь я могу пригодиться больше». «Думаю, нет». Теплая улыбка коснулась Гупроналда. «Это ваше решение, ваш выбор, и я уважаю его, ваша светлость». Я не смогла скрыть усмешку, которую вызвало это обращение. «Что касается школ, думаю, это хорошая идея», — добавил он. «Вы уже рассказывали об этих планах лорду Фингару?» «Пока нет. Это не принесет дохода. Это только пойдет в нагрузку на казну. По крайней мере, до тех пор, пока обучившиеся не подрастут, не станут хорошими специалистами в каких-то областях. Не знаю, это нужно обдумывать. Насколько это вообще хорошая затея?» «Ну, если вы остаетесь в этом мире, то все можно будет обсудить позже. Но кое-что я хотел бы озвучить сейчас, если вы не против». «Конечно, говорите, милорд», — я пожала плечами. После воспоминания о семье стало грустно. Я мало что рассказала о мире, из которого родом. Да и герцог больше не задавал вопросов. Возможно, потом он вновь чем-то заинтересуется, но это будет потом. «Я вижу, что вам важна свобода, Алина», – произнес он, остановившись и повернувшись ко мне лицом. «Вижу, что вы сами желаете строить свою жизнь. Потому я хотел бы дать вам надежду. Мы сможем разорвать этот брак, если вы пожелаете». «Что?» «Брак закреплен богами, и если мы отвернемся от них, примкнем к новой вере, «Брак распадется!» — прошептала я одними губами и непонимающе посмотрела на герцога. «Но зачем вам это, милорд? Я не понимаю». «Вам не нужен этот брак со мной!» — глядя мне в глаза, произнес мужчина. «Вы ясно дали мне это понять. Вам важно доверие и а Вы меня не любите, Алина». И вряд ли сможете полюбить, я это понимаю и принимаю. И не хочу удерживать вас силой только потому, что это правило нашей жизни. Вы из другого мира. Я еще мало знаю о нем, но уже понимаю, что нравы там совершенно иные. Не всегда понятные мне, но это и не важно. Я ведь перед вами в долгу, Алина, за тот случай с Алой Смертью. «За тот поступок, который вы совершили ради народа?» «Руналд, я...» «Не нужно ничего сейчас говорить», — попросил он. «Просто знаете, Алина, что я не угрожаю вашей свободе и выбору. Вы дали мне уже столько, сколько не каждый муж может просить от своей жены. Простите меня». «Он поклонился мне. Низко-низко» и, резко развернувшись, направился обратно к замку.